Глава седьмая Прохожу внутрь и успеваю сделать несколько шагов, как меня хватают непострадавшие стражники. «Окружаем ее!» – приказывает один из них. «Все внимание на руки, парни!» Выставили какой-то опасной рецидивисткой. «К ректору поведете?» – спрашиваю, смиренно хлопая глазками. «Сопротивляться, наверное, плохая идея. Пусть люди выполняют свою работу». — Да, он решит сдать тебя городским властям или оставить ремонтировать забор. Ишь, чего удумала? Леди она благородной прикинулась, ха! — Что за идиот? — качаю головой, но молчу. — Хорошо, так и быть, ведите к начальству. — преувеличенно грустно вздыхаю. — Эй, а это зачем? Мне на руки надевают тяжелые браслеты с замком. — Чтобы не учудило ничего по пути, это блокирует магию, — поясняет один из стражников. Льюис, зачем ты с ней разговариваешь? А вдруг она еще и гипнозом владеет, как болотная ведьма?» «Да, извините, начальник». Бедный парень опускает глаза в пол и дрожит. «От страха, что ли? С болотной ведьмой меня раньше не сравнивали. Всегда казалось, что это мифические существа, придуманные для запугивания необразованного народа. Правда, нак в лесу тоже необычное явление, но я его встретила. С почетным конвоем из целых пяти стражников меня ведут к зданию». Я успеваю лишь мельком оценить красоту и величие постройки. На крыльцо массово высыпают адепты и перетягивают мое внимание на себя. Они возбужденно переговариваются и указывают то на забор, то на меня. Кажется, я теперь знаменитость. Ам! Пальцем не тычь ведьму, а то укушу! Вхожу в образ и грожу одному особо невоспитанному адепту. — Не трогай меня, тварь! — говорит он брезгливо, но руку убирает. — Ах ты ж сейчас прокляну по нашему по болотному ни с одной девушкой не сможешь быть возмущенно причитаю стражники почему то остановились не тащат вперед видать тоже интересно куда наш диалог выведет если ты понимаешь о чем я добавляю подмигивая а парень чуть не падает в обморок от страха проняла хорошо я играю идемте дальше мальчики говорю стражникам как будто я хозяйка а не заключенная да да идем Они послушно двигаются вперед, тщетно сдерживая смех. Больше в меня никто пальцем не тычет, просто вежливо глазеют. А я, в свою очередь, очень хочу увидеть Вальдемара и Реджинальда. Они ведь все еще здесь. И сколько бы я себе ни говорила, что стремлюсь в академию исключительно обучения и независимости ради, эти двое постоянно всплывают в голове. Мы проходим, наверное, половину корпуса, поднимаемся на третий этаж и только потом останавливаемся у дверей ректора. «Хм, это явно не его личные покои, а кабинет, что логично, конечно». В голове всплывают воспоминания, как я через окно вторглась к ректору. Кстати, здание мне тогда казалось выше. Но, наверное, то был другой корпус, и какая-нибудь магия иллюзий и искажений в действии. Они в этом сильны. «Анджель, здравствуй! Мы поймали нарушительницу. У себя?» – спрашивает один из стражников, указывая глазами на дверь. «У себя?» – отвечает девица, растерянно хлопая глазами. «Да, наша компания впечатляет. Одна я в кандалах, чего стою». Приосанилась и иду дальше, как звезда. «Ректор Нот», — кланяется стражник. «Поймали разбойницу, ее два сообщника остались за территорией. Думаем, что целью был вооруженный набег на Академию». «Я с теми двумя не банда, они меня просто любезно подвезли». Откидываю назад волосы и высоко сдергиваю подбородок. «Девушка взорвала ворота», — возмущается стражник. С корнем их выдернула. «Оставьте нас, я сам разберусь, спасибо», — приказывает Нот. И когда все уходят, добавляет. «Что ж, рассказывайте, юная леди. С удовольствием послушаю вашу версию событий». «Ректор, адептка Далия Мартин прибыла на обучение», — докладываю, вытянувшись по струнке. «Мама всегда говорит, что главное — это произвести впечатление. Хоть мы и не в первый раз встречаемся, все равно нужно держать лицо». «Почему вы в таком виде, Мартин?» «Со свадьбы сбежала, испачкалась немного». «Ворота мои зачем сломали?» Стража не пускала внутрь, не верили, что я леди. «Не мудрено, я сам вас не сразу узнал», усмехается ректор. «Но повеселили, да и сила ваша впечатляет. Можно сказать, приняты без вступительных экзаменов. Так девушки их вроде и не сдают». «Да, вы правы, поэтому в качестве исключения почините ворота». Посмотрю, чему дома научились. Он издевается. Ладно, как скажете, но я принята, да? Да, идите, Анжель покажет вам комнату. Выхожу из кабинета ректора, но меня тут же хватают с двух сторон мужские руки. Ты все-таки решила нас навестить? Довольно улыбаются Реджинальд и Вальдемар. А я понимаю, что попала.